Через несколько секунд Карент поднялась, парт команды «Смена облика» вновь приняла гуманоидный вид, а Ника ударила правым кулаком по левой ладони и воскликнула. «Отлично! Миссион полный комплект!» Эта фраза тут же растопила остатки висевшего в воздухе напряжения, и Харуюки едва не рухнул на землю повторно, но кто-то придержал его спину. Будучи уверенным, что это Такому, Харуюки прислонился к опоре и вздохнул. Но тут возле уха послышался неожиданный голос. «Ты отлично поработал, Хкроу!» Испоганно повернувшись, Харюки увидел рядом с собой маску Черной Королевы. Он тут же выпрямился, но отпрямить не успел. Черноснежка начала свое обращение. «Вы все очень хорошо поработали. То, что нам удалось выдержать все атаки Сейрю, спасти Карент и не допустить новых жертв – настоящее чудо, которое смогло произойти... «Благодаря вашим стараниям». «Но...» «Ненадолго прервавшись, Черноснежка посмотрела сначала на Ника, а затем на Леопард». «Увы, без потерь обойтись не удалось. Во-первых, Рейн, я прошу прощения за то, что твое усиливающее снаряжение почти полностью вышло из строя. Но в то же время благодарю тебя. Не будь у нас твоей брони, мы бы не смогли проникнуть так глубоко в Реал». Красная королева смущенно повела антеннами на голове и ответила. Да ладно, чё уж там. Если вы считаете, что что-то мне должны, пригласите ещё раз на карри. Хотя три вечера карри подряд. Может, лучше гамбургера? Или устроить вечер в японском стиле и приготовить окономияки А когда был второй? Ты что, совсем? Вчера. Тут красная королева осеклась, а Харуюки резко остолбенел. Вчера. Вчера. 29 июня, вскоре после окончания битв за территорию, Ника неожиданно объявилась дома у Хороюки. Они вместе приготовили кайри, а затем она осталась у него ночевать. Скорее всего, об этом событии, кроме них самих, знала только парт. Ника не естественно для себя стихла, а Хороюки, которого Черноснежка продолжала держать за спину, застыл на месте. Черноснежка бросила в их стороны подозрительные взгляды, Но затем продолжила. «Ну да ладно. Это не принципиально. Я и гамбургеры съем, и акономияки, и скачущего Буддо. Конечно же, после того, как всё закончится. а Ага, а вообще моё усиливающее снаряжение регенерирует, если я перепогружусь. Но...» Красная королева прервалась, а затем посмотрела зелёными глазами на своего самого верного офицера. Черноснежка тоже перевела взгляд на стоявшую рядом с Карент Блад Леопард и кивнула. «Да, хотя Рейн и ранили, того урона, что получила Блад Леопард, мы никак не ожидали». «О чём вы, Лотос?» недоуменно спросила Фука, которая летела по небу и не видела происходящего на мосту. Черноснежка отвела взгляд и подавленным голосом объяснила. «В самом конце Сейрю всё-таки применила вытягивание уровня». Кроус работал по плану и ловко кружил с шаром, пока не покинул территорию моста. Но мы и представить не могли, что она применит второй. Так значит, парт... Да, Леопард набросилась на второй шар своим телом. Под действием вытягивания она добежала до границы моста и смогла избежать понижения уровня. Но, скорее всего, потеряла большую часть накопленных очков. После этих слов, взгляды всех аватаров устремились на блат Леопард. Однако алый Леопард с равнодушным видом пожал плечами и сказал «НП, это были очки, которые я копила ради этого дня. Наберу еще». Первой на эти слова отреагировала Аквакарент. Она неожиданно положила руку на щеку Леопард и прошептала «Я же просила. Просила, чтобы ты забыла обо мне. Я не могу забыть своего родителя. Какая же ты упрямая мья». Убрав руку... Акера отступила от на шаг и поклонилась сначала ей, а затем Ника. «Спасибо вам, Блат Леопард и Красная Королева Скарлетрейн. Я беру на себя ответственность за все очки, которые потеряла Леопард ради моего спасения. Обещаю, что возмещу их в полном размере, сколько бы времени у меня не ушло». Не успели Парт и Ника как-либо среагировать, как Акеру поддержала Фука. «Я тоже помогу. Постараемся успеть за неделю». А затем и Утай подняла руку. «И я помогу. Мне жаль Эннами, но они будут умирать стадами. Раз так, то и я не буду сдерживаться. Я покажу вам, почему меня в своё время жители Сибуи называли геноцидницей», добавила Черноснежка, представившись новым именем. Естественно, новички Неганебилас тоже не могли промолчать. Такому Харуюки и Чиюри дружно шагнули вперёд. «Пусть мои силы невелики, но я тоже помогу вам». «И, и я... правда, я Эннами, наверное, только искать смогу». «Зачем их искать, если я всегда могу приманить их акустическим призывом? Я и Эннами соберу, и раны зали...» Бодро начала Чиури, угрожающе размахивая колоколом. Но тут она резко застыла на месте. Хароюки изумленно посмотрел на свою подругу. Зелёная ведьма стояла совершенно неподвижно. Словно время для неё остановилось, но при этом искры в её глазах мелькали словно метеоритный дождь. Это был знак того, что Чиюри, которая иногда могла быть на удивление умной, что-то на огромной скорости обдумывала. Хароюки пытался разглядеть в её глазах, что именно пришло ей на ум, как вдруг: "А-а!" Лаэмбэл вдруг закричала изо всех сил и начала метаться из стороны в сторону. Что случилось, Чие? Взгляд Чиюри наконец остановился на ошарашенном Такуму, и она воскликнула. «Энергию! Энергию для спецприема! Срочно!» «А? Хорошо. Пошли поищем какие-нибудь объекты». «Нет времени! А, блин, Хару, Такун, ну-ка сядьте!» Она резко указала правой рукой на землю, и уже в следующее мгновение Харуюки и Такуму уселись друг рядом с другом. Чиури встала точно перед ними и высоко занесла хоровой перезвон на левой руке. «Дзынь-дзынь!» Раздался оглушительный звон, когда она сначала взмахнула им слева направо, а затем справа налево, ударив их по головам. Шкала здоровья Харуюки миг потеряла около 20% здоровья, а перед глазами начали танцевать жёлтые цыплята. Поскольку он находился на неограниченном поле, Тони видел состояние Такому, но подозревал, что ему досталось примерно так же. Сцена насилия развивалась так неожиданно, что Черноснежка и остальные аватары даже не попытались вмешаться. Чи бросила быстрый взгляд в сторону своей шкалы, а затем ещё раз крикнула. «Ещё раз выдержите?» «Как-нибудь...» <звык> <звык> <звык> Хараюки кивнул. «Конечно, Чи!» <звык> Постарался как можно увереннее ответить Такому. «Дзинь-дзинь!» Хотя хоровой перезвон и музыкальный инструмент, он не только служит отличным ударным орудием, но и оглушает противника при попадании. От второго раунда Такума с Хороюки едва не упали в обморок и отчетливо начали покачиваться. К счастью, этого хватило, чтобы заполнить шкалу энергии Чиури до предела, и она, резко развернувшись, воскликнула. «Леопард, прошу, доверься мне!» «Да кто ж тебе поверит, когда ты так злобно людей колотишь!» Подумал Хоруюки, держась руками за голову, но у парт хватило храбрости ответить. «Кей! Okay. Хорошо, поехали! Цитрон!» Прокрутив колокол два раза, Чиури громко воскликнула. «Кол!» Из резко опущенного хорового перезвона вырвался зелёный свет и окутал леопард. И тут Хоруюки... И, наверное, Такому догадался, что задумала их подруга. Этот план возвращения очков оказался таким простым, что именно поэтому до сих пор не пришёл никому в голову. Чи пыталась просто вернуть отобранный у Блат-Леопард очки. У способности лайм Зов Цитрона есть два режима. Первый режим осуществлял возврат состояния по времени, а второй по сменам состояний. Другими словами, режим 1 использовался для восстановления потерянного здоровья и энергии, а режим 2 – для отмены изменений усиливающего снаряжения, к которым относилось экипирование или получение. Обе эти способности могли с легкостью перевернуть ход командной битвы, и именно из-за них её успели прозвать «часовой ведьмой». Сейчас Чиури использовала режим 1. Однако он слышал от неё, что Зов Цитрона не всесилен и не может, например, обратить изменения уровня. Другими словами, его нельзя использовать для того, чтобы обратить получение уровня, вернуть очки и таким образом получить возможность повторного выбора бонуса. Поэтому Хараюки опасался, что и похищенные Сирю очки тоже не удастся вернуть. После того, как Аватар повышает уровень, Запись об этом сохраняется на центральном сервере Брейнбёрста, где Бёрст Линкер уже ничего не может с этим поделать. А значит понижение уровня должно работать так же. Хотя... нет. Пусть Блат Леопард и лишилась очков, до потери уровня дело не дошло. Поскольку потеря очков ни к чему не привела, возможно, что это событие реально отменить. «Если точнее, похищенные очки могли сейчас находиться где-то в кармане с Ирио, но Харуюки не мог этого знать». «А чьё?» Харуюки рефлекторно поднялся и положил руки на плечи подруги, продолжавшей изливать свет из колокола. «Ты сможешь! Твоих сил должно хватить! Держись!» Поскольку зов Цитрона обычный спецприём, а не инкарнационная техника, напутствие Харуюки мало чем могло ей помочь. Но он всё равно попытался собрать энергию в своих руках, чтобы передать её Чиюре. Когда мародёр Дасктейкер похитил у Харуюки его способность к полёту, именно Чиюре в одиночку придумала и воплотила в жизнь план, который вернул ему его крылья просто потому, что она такой человек. Она казалась капризной и непоседливой, но при этом замечала такие вещи – которые кроме неё не видел никто. Пожалуй, она с самого начала стала бёрстлинкером потому, что хотела помочь Хоруюке и Такому. «Спасибо, Чиё!» Мысленно прошептал он. В этот самый момент ладони Сильверкроу, лежавшие на плечах Лаймбелл, засветились мягким серебристым цветом, который начал проникать под её броню. Но этого не заметил никто. Ни Хоруюке, ни Чиури, Не даже Черноснежка и все остальные аватары. Дело в том, что взгляды аватаров были сосредоточены на окутанной зелёным светом болот леопард, которая неожиданно поднесла к небу руку. Казалось, она принимала ей нечто незримое. Даже не так. Харуюки это увидел. С ночного неба полились частицы белого света, хрупкие, словно снежинки, но в то же время будто бы тёплые. Одна за другой они падали на руку леопард, и касаясь её брони, бесследно исчезали. Таинственный снег продолжал идти ещё какое-то время, а затем прекратился. Вскоре после этого энергия Чиюри иссякла. Лаймбел медленно опустила усиливающее снаряжение. Хароюки отпустил её плечи и отступил на шаг. Леопард же начала двигаться только после этого. Затаив дыхание, Восемь аватаров смотрели, как алый леопардовый аватар все той же вскинутой ладонью открыл меню, перелистнул страницу, посмотрел на нужные данные, а затем закрыл окно. На зверином лице появилась едва заметная улыбка. «Спасибо, Лаймбелл», — сказал леопард, удивительным образом не ограничившись сокращенным «тэнкс», а затем низко поклонилась. «Они вернулись». «Все очки!» – что отобрала Сэйрю. На мгновение повисла тишина, которую нарушили радостные возгласы всех аватаров. Ника и Харуюки тут же встали в позы, Такому и Акера одобрительно закивали, Рейкер и Утайза аплодировали, а Черноснежка подплыла к Лаймбелл и, с трудом сдерживая чувство, прошептала. Бел Нет, Чиури! Ты не перестаешь меня удивлять!» «Я должна поблагодарить тебя. Именно благодаря тебе операция по спасению Аквы Каррент прошла самым лучшим образом. Надеюсь, ты и дальше будешь использовать свою смекалку и сноровку для того, чтобы спасать меня и моих друзей. Спасибо!» С этими словами она подняла левый клинок и слегка постучала им по хоровому перезвону. Чиури тут же смутилась. «Да что я? Я просто всегда поступаю так, как мне в голову стукнет...» «И всё-таки хорошо, что я успела отмотать время. Я была уверена, что энергии не хватит. Ясно». Затем Черноснежка почему-то бросила взгляд в сторону Харойёки. А вновь повернувшись к Чиури, она кивнула. «И всё же это произошло благодаря твоей догадке. Хорошо, что ты успела. Ты так говоришь, потому что теперь тебе не нужно заниматься скучной охотой на Эннами, правда же?» Вмешалась в эмоциональную сцену Ника. Черноснежка развернулась на месте и ответила ей. «Ничего подобного. Если у нас останется время после второй миссии, можем пойти поохотиться, пока не закончится время». «Вот, совсем другое дело, Черное. Даешь тур по четырем великим подземельям. Сто лет там не было». «Пощадите!» Синхронно воскликнули харуки и Такому. Ника рассмеялась, но так, что нельзя было сказать, пошутила она или нет. Успокоившись, она тоже повернулась к Чиури и поклонилась. «Мне тебя тоже поблагодарить надо, Белл. Не только за то, что ты вернул Апарт очки, но и за то, что ты так постаралась ради неё». С этими словами она легонько похлопала её по голове, а затем подошла к Блат-Леопард. «Но чё, Апарт, теперь?» «О чём она?» – задумался Хуруй Юки. Остальные чёрные легионеры тоже посмотрели на двух аватаров. Парт где-то полсекунды делала вид, что думает, затем кратко кивнула и сказала «Подниму. Прямо сейчас». «Что поднимет?» Рефлекторно задал себе вопрос Харуйёке. Но тут левая рука Парт быстро дёрнулась и в очередной раз открыла меню. Она несколько раз ткнула когтем в воздух, затем сделала небольшую паузу, после чего уверенно нажала на кнопку. Сразу после этого вокруг её ног появилось радужное кольцо а затем столб радужного света, окутавший аватар. Послышалась приятная мелодия. Этот звук Харуюки слышал за свою жизнь четыре раза. Это фанфары, сообщающие о переходе на следующий уровень. <связывающие> <связывающие> «А? А?» <связывающие> Ошарашенно воскликнул Харуюки. Удивились все присутствующие, кроме самой Парт и Ника. Но этим всё не закончилось. Парт ещё раз вытянула палец и вновь нажала на кнопку. Вновь появился свет, вновь раздался приятный звук. А, -а, -а, -а! а в этот раз Харуюки изумился так сильно, что упал на землю. Стоявшие справа Чиюри и Такому слева удивились не так сильно, но тоже замерли на месте в странных позах. Остальные аватары просто остолбенели и лишились дара речи. Их можно понять, Блат Леопард только что дважды подняла свой уровень. Даже если бы она перескочила с первого уровня на третий, это было бы величайшее достижение. Но в меню она зашла, будучи на шестом уровне. А значит, она перешла сначала на седьмой, а потом и на восьмой. Восьмой уровень. Это уровень бёрст линкера высшего класса, сильнее которого лишь монохромные короли. Из знакомых Харуюки-аватаров их почти не было. В том же Нега Небилос такой уровень на данный момент есть лишь у Скайрейкер. В повисшей тишине растворились в воздухе спецэффекты, и Блад Леопард равнодушно опустила руку. Она пока не стала возиться с бонусами за уровни, и у неё не появилось новых способностей или усиливающего снаряжения. Но хоть она должна была выглядеть точно так же, как раньше... Харуюке показалось, что за эту минуту её образ стал гораздо более внушительным. Взмахнув длинным хвостом, алый аватар беззвучно зашагал вперёд. Пройдя перед сидящим на земле Харуюке, он остановился напротив стоящей около Черноснежки Фука. Кровавый котёнок Блад Леопард посмотрела на стратосферную комету Скайрейкер и кратко, тихо сказала. «Прости, что так долго, Рейкер». Фука отозвалась так же лаконично. «Наконец-то ты смогла сделать это, Леопард!» Харуюки инстинктивно понял, что именно они говорили друг другу. Он слышал о том, что Леопард и Рейкер в своё время были заклятыми соперниками, бесконечно сражавшимися друг с другом в дуэлях и битвах за территорию. Скорее всего, Парт прикладывала очень много усилий, чтобы поспевать за уровнем Фука. Но три года назад... В то лето, когда погиб старый Неганебилас, прекратились и их дуэли. Леопард стала копить очки, чтобы однажды вызволить из заточения у замка Акву Каррент, а Рейкер, взяв на себя вину за смерть Легиона, решила больше никогда не сражаться. И вот, спустя два года и 10 месяцев с той самой битвы, наступил сегодняшний день. Аквакаррент теперь спасена, и Блад Леопард потратила накопленные очки, чтобы подняться на восьмой уровень, сравнявшись со Скайрейкер. Именно об этом и шла речь в их кратком диалоге. Тела Фука и Парт, смотревших друг на друга, окутал едва заметный оверрей. Они не собирались использовать инкарнацию. Это воплощение боевого духа и радости, царивших в их сердцах. Одновременно подняв правые руки, Они сжали их и мягко коснулись кулаков друг друга. А Сжатые ауры в момент прикосновения осыпали землю голубыми и алыми искрами. Конечно, сейчас не время, но уже очень скоро они собирались вновь сразиться друг с другом. Они вольют в свои кулаки отточенные техники, накопленный опыт и свою гордость как бёрстлинкеров и о многом, очень о многом расскажет друг другу с их помощью. Харуюки не знал, удастся ли ему увидеть этот бой. Но он верил, эта битва свяжет их друг с другом еще более крепкими узами. Отведя взгляд от восьмерочниц, Харуюки отчего-то повернулся к стоящему рядом с ним Сиан Пайло. Тот тоже повернул лицо к Харуюки, и их взгляды ненадолго встретились. Они не сказали друг другу ни слова, но Харуюки с легкостью прочел мысли своего друга. Они вновь вспомнили о данном друг другу обещании, которое упомянули, пока ехали сюда на бронетранспортере. Когда они поднимутся до седьмого уровня, то сразятся не на жизнь, а на смерть. В ходе этой битвы они что-то приобретут, что-то потеряют. И тут Харуюки понял, что именно только что подумал и изумленно вытаращил глаза. Не будь его лицо закрыто зеркальной маской, Такому точно взглянул бы на него с подозрением, но, к счастью, его друг так ничего и не заметил. Харуюки кивнул и вновь посмотрел вперёд, но мысль, которая стукнула ему в голову несколько секунд назад, упорно не хотела его покидать. «Потеряем. Если мы сразимся с Таку, то неважно, кто выиграет и кто проиграет. Никто из нас не должен ничего потерять. Так было и так будет», — убедил сам себя Харуюки и выбросил из головы приставучую мысль, вернее, предчувствие. В этот же самый момент Фука и Парт опустили кулаки. Алый Леопард изящно развернулся и встал немного позади Ника. Отряд бёрстлинкеров, разросшийся до девяти человек, собрался в круг. Черноснежка, играя роль командира, кивнула, затем вскинула правый клинок и величественно объявила – На этом наша первая операция, спасение Аквакаррент, объявляется успешно выполненной. Вы все прекрасно поработали. Напоследок, еще раз, с возвращением тебя, каран. После этих слов раздалось дружное с возвращением, в котором приняли участие даже Ника и Парт. Акера медленно моргнула глазами, скрытыми под потоком воды, и, медленно чеканя каждую букву, ответила «Спасибо вам». «Я вернулась». Харуюке показалось, что глаза её, пусть и омываемые водой, покрылись тёплой жидкостью. Впрочем, он и сам решил, что ему кажется.